Глава 32. Конор. Приближались моровые волки. И теперь у Зандера было подкрепление. Эта дуэль, которую Конор начал, чтобы завоевать Слейборн и заполучить кровоядный кинжал, пошла совсем не по плану. Бок о бок с призрачным королем Конор поднял щит, приготовившись продолжить бой. В голове крутились обрывки идей о том, как вернуть преимущество. Необходимо было составить новый план. Быстро. Стоя в метре от брата, Куин смотрела на Конора все тем же напряженным суровым взглядом, что и на опушке усохшего дерева. Решительно настроенная, сосредоточенная, непоколебимая. Пламя взревело на ее мече, когда она подняла его над головой. В наступившей тишине пространство вокруг было заполнено лишь треском огня, поглощавшего лес. Зандер присоединился к сестре. Его золотой огненный меч пылал еще ярче, чем ее. «Сдавайся, призрачный клинок. Вели свои нечисти не вмешиваться и умри, как мужчина». «Терпеть не могу этого, кретина!» — произнес призрак. «Как и я». Конор крепче сжал черный огненный клинок в правой руке. Ремни, на которых щит держался на его левой руке, заскрипели от натуги. Магнусон приготовился к бою. Краем глаза он увидел, как София и Мердок шли, пошатываясь по краю сгущавшегося дыма. Женщина кашляла и покачивалась. Из раны на ее шее все еще сочилась кровь. Глаза колдуньи закатились, и она упала. Мёрдок подхватил ее, и они вместе опустились на землю. София. Черный гвардейец похлопал ее по лицу. София, что случилось? Колдунья вонзила ногти в царапину на шее, пальцы смазали поток крови. Она открыла рот, но прежде чем успела заговорить, ее рука обмякла, голова откинулась, и темные волосы рассыпались по коленям Мёрдока. Что ты с ней сделал? Конор вновь обратил свирепый взгляд на Зандера. Что было в том дротике? О, в этом. Зандер вынул наконечник из мешочка на поясе и сжал маленький серебряный кусочек металла пальцами. Он разглядывал его, вертя так и сяк, отблески лесного пожара отражались от крошечного оружия. Световидец ненадолго перевел взгляд на Конора. Неуловимым движением руки он метнул дротик. Конор невозмутимо поднял щит. Дротик отскочил от металла и упал в траву, не причинив ему вреда его грудь в том месте, куда ударили призрака, пронзил приступ неутихающей боли, но Магнусон, стиснув зубы, справился с ней. Мучительная волна почти утихла. Он исцелялся гораздо быстрее, чем после раны, полученной от Отмунда. «София!» — Мёрдок похлопывал женщину по щекам, но она лежала в его объятиях и не отзывалась. Конор краем глаза увидел, как вокруг Софии обвелась лоза. Земля задрожала, и из-под земли выстрелило несколько дюжин корней. В воздух взлетели комья земли и пыли, когда ее тело поглотили сотни новых лоз. «Что за...» — Мердок крепче прижал колдунью к себе. Лоза обвелась вокруг ее шеи, но мужчина выдрал гибкий побег. С каждой секундой их окружали дюжины новых корней. Бывший черный гвардеец потянулся к мечу, лежавшему неподалеку. Стоило ему сдвинуться с места, как София скатилась на землю, и ее тело крепко обвили сотни корней. Через несколько секунд они полностью поглотили колдунью, сформировав сферу. Выдав ряд проклятий, Мёрдок принялся разрубать лозы. Его меч отколол кусочек корня, но на его месте тут же появилось еще несколько. Капитан, что это, черт побери! Конор крепче сжав щит, снова посмотрел на бывшего черного гвардейца. «Не вмешивайся, похоже, это ее магия!» Зарычав от досады, Мёрдок отошел в сторону и шар из корней, опутывавший бездыханное тело, затвердел. Крылатый тигр Куин встал за хозяйкой, рыча и расправляя крылья. Дергая хвостом, он, прищурившись, посмотрел на Мёрдока и сморщил нос. Зверь ощерился, готовясь наброситься. Если он попытается это сделать, Конор перережет ему горло. «Блейс, нет!» Отчитала его Куин, даже не глядя на скакуна. «Следи за волками!» — Вужил разочарованно заскулил, прижав уши к голове. Сейчас же хозяйка строго поглядела на него. Зверь заворчал и взмыл воздух. Ветер, который он поднял крыльями, дунул Конору в лицо. Тигр бросил последний, полный безнадёги взгляд через плечо. Несколько мгновений спустя он исчез за дымной завесой, поднимавшейся над опушкой. «Призрак, отправляйся к вожаку!» Пробормотал Конор, закрыв рот поднятым щитом и глядя поверх него на Старлингов. «Задержи волков и выиграй время, чтобы мы успели заполучить кинжал. Как только они появятся, мы можем потерять то небольшое преимущество, что имеем». Призрак от досады издал утробный звук, но исчез в облаке черного дыма. «Надеюсь, ты готова, сестренка?» Глумился Зандер. Она лишь кивнула хладнокровно и собранно. «Готовы показать тебе, как это делается?» Старлинги в унисон подняли левые руки и с их ладоней сорвался поток огня. Пламя пронеслось по опушке, едва не задев безопасное гнездо Шка Софии. Единственным доступным прикрытием был щит Конора, и он бросился к Мёрдоку. Фантомная рана в груди давала о себе знать на каждом шагу, но он заставлял себя бежать вперед. Боль не станет его погибелью. Схватив Мёрдока за рубаху, он затащил его за щит. Они преклонили колени, когда огонь охватила пушку, на которой они находились. Мощный жар даже через металл подпалил волосы на предплечье Конора, и он издал сдавленный крик, пытаясь справиться с болезненными ожогами. «Приготовься!» — предупредил Магнусон, перекрикивая рев пламени. По виску Мёрдока скатилась капелька пота. Он поправил ткань, закрывавшую лицо, и лишь кивнул. Поток пламени прекратился, и они одновременно вскочили на ноги. Куин и Зандер атаковали, и по пустыне разнесся звон всех четырех схлестнувшихся мечей. Мердок попытался врезать Куин слева кулаком в челюсть, но она, пригнувшись, ушла от удара. Легким движением девушка ринулась на землю и подсекла ноги черного гвардейца. Он с глухим стуком упал на лопатки, но использовал положение и пнул соперницу в колено. Сапог попал куда надо, раздался тяжелый глухой стук, и она поморщилась. В каких-то десятках сантиметров от их дуэли Конор обходил по кругу Зандера. Старлинг наблюдал за ним, напрягши плечи, по руке световица побежали искры. Еще одна молния. Только не опять. Конор не мог позволить этому случиться. Он ударил Зандера щитом в грудь. Мужчина издал утробный звук. Удар выбил из него дух и искры зашипели и погасли. Противники разом упали и покатились по земле, осыпая друг друга ругательствами. Конор нацелился черным огненным клинком Зандеру в шею, но огненный меч парировал удар. Взмахнув рукой, Конор ударил Зандера рукоятью меча в уже сломанный нос. Губы Старлинга еще сильнее залило кровью. «Ах ты мерзкая гнида!» На кулаке Зандера вспыхнул огонь, и он врезал костяшками Конору по челюсти. Голова Конора раскалывалась от боли. От удара он покатился и какое-то время не мог отличить, где низ, а где верх. Красно-белые вспышки света ослепили его. В легкие проник удушающий дым. Парень закашлялся и почувствовал во рту ржавый привкус крови. Зрение постепенно пришло в норму, и Магнусон попытался подняться на ноги. Метрах в десяти от него Мёрдок нацелился клинком в лицо Куин. Она отклонилась назад и с легкостью избежала удара. Но бывший чёрный гвардеец развернулся и снова махнул мечом. Он задел её плечо, ранив до крови, и девушка, выдав ряд приглушённых проклятий, уронила меч, который держала в руках. Рука её тут же обмякла. Свирепо взглянув на мужчину, святовидица схватила огненный меч левой рукой, в то время как правая безвольно повисла. «Он зачарован, верно?» — Мёрдок улыбнулся. «Хочешь проверить еще разок?» Зрение снова затуманилось, и Конор поморщился от оглушающей головной боли. Прищурившись, он оглядывал опушку, не желая терять бдительность, чтобы не сделали с ним Старлинги. К нему подбирался Зандар. В ножнах на его поясе сверкнул кровоядный кинжал. Конору необходимо было выиграть время до возвращения призрака. Когда он бросил еще один взгляд на раненую Куин, в голове возникла безумная идея. Может, норны его и ненавидели, но, черт побери, он все еще надеялся, что это сработает. Магнусон вскочил на ноги. Когда он выпустил из рук оружие, меч и щит растворились в облаке черного дыма. Вместо того, чтобы побежать к Зандору, он бросился к Куин. Она повернула голову и махнула мечом, целясь Конору в шею левой рукой. Техника была идеальной, но ему удалось отклониться назад и проскользить до нее последний метр. Благодаря инерции удалось сбить девушку с ног. Она повалилась на землю рядом с ним, и он обхватил ее шею левой рукой. Прижимая пленницу к груди, он вскочил на ноги и потащил ее за собой. Она почти ничего не весила, хоть и вцепилась ногтями в его предплечье. Куин расцарапала ему руку до крови, но он отгородился от боли и призвал черный огненный меч. Конор прижал клинок к боку световидицы и темный огонь подпалил ее одежду. Куин стала щитом, которым он прикрывался от ее брата. Зандер остановился. Храбрость все еще был у него в руке, даже несмотря на то, что огромный огненный клинок его сестры, лежал на земле между ними. Плечи воина расслабились, и он рассмеялся. Несмотря на тяжелую ситуацию, Конор удивленно приподнял бровь. Старлинг указал на сестру золотым огненным мечом, который держал в руках. «Честно говоря, призрачный клинок, я разочарован. Думаешь, мне не плевать, погибнет ли она?» «Ах ты, ублюдок!» Куин стала вырываться из схватки Конора еще яростнее, чем прежде. Свежая волна мучительной боли пронзила фантомную рану в груди, ему с трудом удавалось удерживать девушку на месте. Улыбка Зандера погасла. Он, нахмурившись, посмотрел на сестру. Горящая пушка была забыта, и они оба погрузились во взаимную ненависть друг к другу. «Еще кто из нас двоих ублюдок, Куинн? Все еще оставаясь прижатой к груди Конора, световидица вскипела от гнева и выдала ряд ругательств столь грязных, что они могли бы заставить даже матроса покраснеть от стыда. Что ж, тихо пробормотал Мёрдок где-то за их спинами. «Этого я точно не ожидал». Бицепс Конора напрягся в попытке удержать заложницу, и в груди снова вспыхнула неутихающая боль. Парень поморщился и крепче схватил Старлинг за шею, сильнее прижав черный огненный меч к ее боку. «Прекрати дергаться!» – рявкнул он, пытаясь выяснить, как спасти ситуацию. Девушка замерла, глубже вонзив ногти в его предплечье, и опять свирепо посмотрела на брата. Зандер снова метнул дротики, на этот раз в Куин. Конор инстинктивно призвал щит, чтобы защитить их обоих. Наконечники звякнули о металл, и Куин удивленно застыла. Похоже, ему и впрямь плевать, умрешь ли ты. Пробормотал ей Конор. Она что-то сказала, но Магнусон не разобрал слов. У него закружилась голова. Воздух вокруг стал сгущаться в глазах поплыло. Нет, не сейчас. Небеса слились с покрытой золой травой, и желудок снова скрутило. Призрак хотел что-то показать. Буквально через несколько мгновений дымная завеса горящего поля превратилась в холодный голубой свет лун близнецов, освещавших огромное пространство пустыни. Горящие глаза заглядывали прямо ему в душу. Перед ним стоял серебристый моровой волк который однажды уже чуть не убил его. Он зарычал, а расплывчатые силуэты четырех дюжин других волков мелькали во тьме за его спиной. Стая возвышалась над окружавшими ее и сохшими деревьями. Несколько волков скулили в холодной ночи. — Ты отойдешь! — в его ухо проник хриплый шепот Альфы. — Мужчина-старлинг наш. Он убил двоих из моей стаи. Охотился на наших братьев и сестер. «Сегодня он погибнет». «Тебя здесь нет, чтобы говорить за меня, и я не смогу долго их удерживать», — предупредил призрак. «Не хочется этого признавать, но ты был прав. Они алчны. Они в ярости. Они сожрут всех вас». Что-то больно ударило Конора в живот. Он застонал и упал. Его ладони уперлись в землю, и щит растворился в облаке черного дыма. Легкие болели от сгущавшегося дыма, и от того, что только что ударило его в живот. Куин откатилась в сторону. Безупречным движением она схватила свой зачарованный клинок с земли левой рукой и вскочила на ноги. Несмотря на то, что ее правая рука все еще безвольно висела, на огненном мече вспыхнуло пламя. За ее спиной лес закрывала сгущавшаяся дымовая завеса. «Мердок!» — заорал Конор, перекрикивая нараставший рев лесного пожара. «Забирайся на возвышенность!» «Ну, возвышенность в огне!» — прокричал в ответ бывший черный гвардеец. Он попытался ответить, но легкий забил дым. Конор закашлялся, пытаясь привести мысли в порядок. Краем глаза он увидел, как Зандар атаковал. Повинуясь чутью и инстинктом, Конор призвал черный огненный клинок в руку. Мечи схлестнулись с раскатистым звоном. Зандерс мерил его свирепым взглядом, наваливаясь на скрещенные клинки всем весом. «Просто сдавайся, черт побери!» — кипел от возмущения Старлинг. Куин издала утробный звук от усилий где-то вне поля его зрения. По полю пронеслись знакомые клубы черного дыма, загораживая то немногое, что Конор мог видеть на задымленной опушке. «Убей его!» — потребовал призрак. «Мы с черным гвардейцем не подпустим другую Старлинг близко». Один из его черных огненных клинков был скрещен с огненным клинком Зандера, и Конор, призвав в пустую ладонь второй, провел им по предплечью Старлинга. Тот выругался и отшатнулся назад. Из раны полилась кровь. Им обоим было тяжело дышать, грудь тяжело вздымалась от дыма, сгущавшегося вокруг. Когда Конор вскочил на ноги... Зандер залез в мешочек и вынул оттуда сломанный обруч, похожий на тот, который носил Тигр Куин. В нем в свете костра блестел камень зачарованной руды. Световидец отодрал морковку, приставшую с другой стороны обруча, и оказалось, что из металла торчали два шипа. Что бы он не хотел с этим сделать, явно ничего хорошего. Сжимая огненный меч в одной руке и сломанный обруч в другой, Зандер обходил противника по кругу. Конор призвал щит и еще крепче сжал черный огненный клинок в правой руке. Он бросил взгляд на кровоядный кинжал в ножнах на поясе Зандера. Ему оставалось только схватить его. Если удастся подобраться достаточно близко, Конор сможет пронзить им Зандера, и все будет кончено. «Но как?» — задавался вопросом он. У Зандера были дротики, а Конор не мог метать ни щит, ни черные огненные клинки. Как только он выпускал их из рук, они исчезали. У него были кинжалы в ножнах по всему телу, но Зандер двигался слишком быстро. Прежде чем Конор достанет хотя бы один световидец уже атакует. Магнусон расправил плечи, пытаясь придумать план, пока соперники обходили друг друга по кругу. Скрещенные ножны на спине затрудняли движение и знакомый вес серебряных мечей подал идею. С тех пор, как Конор обрел черные огненные клинки, он почти не использовал старые. И Зандар до сих пор даже не смотрел на них. Попробовать стоило. Так быстро, как только смог, он убрал черный огненный меч из правой руки и выхватил из-за спины один из серебряных мечей. Конор метнул его точно в цель, как металлдротики в тавернах, когда облапошивал пьяных идиотов. Меч летел в лицо Зандору, но Конор уже знал, что тот увернется. Зандор ушел в сторону, взглядом проследив за серебряным клинком, пронзившим воздух в каких-то сантиметрах от его лица. Конору только и нужно было, чтобы он отвлекся. Бросившись на Старлинга, он ударил Зандора щитом в грудь. Световидец махнул мечом, но было уже слишком поздно. Конор схватился свободной рукой за рукоятку кинжала и вытащил его из ножен. Стремительным движением он вонзил проклятый кинжал Зандеру в бок. Старлинг издал мучительный крик. По его рукам побежали искры, а мышцы шеи напряглись. Он схватил Конора за плечи, искры стали ярче. Они, споткнувшись, упали на землю, и Конор, откатившись, вырвался из схватки соперника. Пока световидец силился встать, Конор вонзил кинжал Зандеру в плечо. Зандер издал еще один мучительный крик. Его ноздри раздувались от боли, и он ударил сапогом Конора в челюсть. Голова Конора запрокинулась от удара, и он покатился по земле. Красные вспышки смешались с оглушающей болью в голове. Хотя щит в его руке исчез, парню удалось не выронить кинжал. Он затормозил и остановился. В груди снова вспыхнула боль от фантомной раны. Он стиснул зубы и прижал вспотевший лоб к земле. «Поднимайся!» — прорычал он сам себе. Пошатываясь практически не в состоянии двигаться, Конор заставил себя встать на одно колено и уперся локтем в бедро, чтобы сохранить равновесие. Пальцы правой руки плотно обхватывали светящийся кровоядный кинжал. После всего, через что ему пришлось пройти, чтобы заполучить это оружие, даже адское пламя не отнимет его у Конора. Едва ли в трех метрах от него Зандер прижимал ладони краном. Несмотря на то, что ему каким-то образом удалось удержаться на ногах, плечи его сутулились, и он морщился от боли. Световидец свирепо посмотрел на Конора со всей ненавистью и яростью самих Норн. Он пытался говорить, но с его губ срывалось лишь неразборчивое бормотание. Конор кивнул. «Больно, да? Ах ты грязный плебей!» Простонал Зандер и зашатался, еле удержавшись на ногах. «Ты явился, чтобы меня убить. Не думай, что я проявлю к тебе милость. Кровоядный кинжал был у него, но битва еще не окончена. Нужно убить Зандера до появления моровых волков, иначе он может сбежать». Конор ухватило этой схватки со Старлингом. Он не хотел сталкиваться с целой армией световицев. Магнуссон призвал черный огненный клинок в пустую руку и кое-как встал на ноги. Зандер схватил окровавленными пальцами свой огненный меч. Непоколебимость и слава до самого конца. Похоже, они оба разделяли этот девиз. Конор махнул мечом, целясь Зандеру в голову. Но Старлинг отразил удар. Даже несмотря на то, что Световидец держал храбрость в руке, зачарованное пламя моргнуло и погасло. Прежде чем хоть один из противников успел поднять оружие, чтобы снова ударить, лес пронизал вой. В ночной тьме раздалось несколько десятков рычавших голосов. Конор взглянул на шар из корней посреди опушки, в котором была София, надеясь, что эта магия защитит некроманта. Мердок! прокричал Конор. «Я в безопасности! Убирайся оттуда, чёрт возьми!» Воздух сотряс громогласный топот. Они с Зандером одновременно посмотрели на завесу серого дыма, скрывавшего подступавшую угрозу. Старлинг, пошатываясь, отступил назад и вложил в ножны огненный меч. Он споткнулся, едва удержавшись на ногах, и выдержал взгляд Конора, выходя на линию огня. Прямо туда, откуда неслись волки. Конор озадаченно изучал лицо этого идиота. «Какого черта ты делаешь? Сам увидишь!» Несмотря на то, что из его сломанного носа текла кровь, Зандер ухмыльнулся. Нет, Конор отказывался позволять Зандеру покинуть опушку живым, даже если моровые волки перегрызут ему глотку и утащат его. Он убрал черный огненный меч, который держал в руке, и выхватил короткий нож из ножен на поясе. Зандер выпрямился, прижав руку к более серьезной изран, и Конор метнул нож прямо ему в сердце. На опушку выкатился серебристый шар. Груда зубов и шерсти цвета стали. Она схватила Зандера за раненное плечо. Мужчина издал невнятный мучительный крик, и их не стало. Нож Конора пролетел по воздуху там, где несколько мгновений назад стоял Зандер, и воткнулся в землю. Он промахнулся и теперь умрет. Подбежало несколько дюжин силуэтов, освещенных со спины пожаром, поглощавшим молодой лес за пределами дверей смерти. Ночную тьму пронзил рык и вой, и нашествие стаи продолжилось. Конор приготовился, понимая, что один из них вонзит в него зубы. В любую секунду. Он крепко сжал кровоядный кинжал, готовясь к продолжению битвы. Хриплый вой смешивался с рычанием и лаем, когда моровые волки проносились по горевшей опушке. Один за другим остальные присоединялись к пронзительному крику. Громогласный рев пронизывал Конора до мозга костей. Он приготовился. Уже в любую минуту. Грохот постепенно стих. Вой превратился в отдаленный стон. Секунды шли, и их леденящие кровь-крики утихали, заглушенный треском горевшего леса и звоном в ушах Конора. Все еще расправив плечи, он оглядел пламеневшее поле вокруг. Кроме Софии, крепко обернутой в шары из корней, на сгоревшей опушке стоял он один. От подожженной кроны в воздух взметались клубы дыма, накрывая пустыню темной завесой. В дыму появился огромный силуэт. Из тумана высунулась темная голова, ее горящие глаза резко контрастировали с черным мехом. Моровой волк ощерился, сморщив нос и стал приближаться. Конор уперся пятками в покрытую залу землю и сделал успокаивающий вздох, готовясь к худшему. «Остальных мы пощадим», — прорычал волк. Тон его голоса был ниже, чем у Альфы. «Если только вы не станете претендовать на наше поправу». Магнусон вцепился ногтями в рукоять кинжала, готовясь мгновенно ударить, если зверь посмеет обнажить зубы. «И что же ваше по праву?» «Мы предъявляем права на мужчину Старлинга». «Вы не можете его забрать», — хотелось сказать Конору. «Этот ублюдок мой». Зандер выбрал моровых волков вместо него. А это означало, что у световица был план. Конор видел это в глазах воина. Он не боялся, не колебался. Если Магнуссон сам не покончит с этим сегодня, Зандер вернется. Вернется, чтобы отомстить». «Когда нельзя сдавать позиции?» — спросил у него бэк арбор много лет назад. «Ты это знаешь?» — стиснув зубы, Конор издал разочарованный вздох. «Он весь ваш...» — «Разумный выбор», — прорычал волк. Он издал вой, и земля задрожала от громогласного звука. Вдалеке ему ответили несколько дюжин голосов. Моровой волк метнулся в дым, и был таков. Вокруг трещал лесной пожар, в ушах звенело от наступившей тишины. Конор оглядел кровоядный кинжал в своей руке. Чары, наложенные на него, были достаточно сильны, чтобы убить нежить, и он сверкал ярко-зеленым светом в его руке. Да, Конор получил то, зачем они пришли, но он не одержал настоящей победы. Кто-то создал для Зандера этот кинжал, и этот человек наверняка мог создать еще один. Бродяга повидал достаточно ярости моровых волков в лесу, чтобы предположить, что Зандер мертв. Но бороться со Старлингом было все равно, что бороться с полубогом. Как бы не хотелось верить, что волки его прикончили, Конор понимал, что не стоит быть уверенным в том, что на одного врага теперь меньше. В конце концов, древний лес обладал особой способностью убивать в человеке надежду.